Глава 14. Антон. Минут 40 потребовалось на то, чтобы распороть шорты, добыть достаточное количество ниток из них и сплести прочную нить, которая предназначалась вместо лески. Местами она топорчилась волосинками ниток, которые связывали между собой, но была достаточно крепкой для того, чтобы быть функциональной. А большего и не требовалось. Георгий за это время подготовил две палки. привязал к ним готовые лески с крючками. Антоха, не тормози. Погнали уже. Отдав последние указания Ольге, Георгий поторопил отстающего. Антон кивнул, но лицо его дрогнуло. Несколько фамильярное обращение его покоробило, но протестовать он не стал, а направился следом за Георгием. На ходу Антон смотрел тому в спину, и его верхняя губа слегка подрагивала от раздражения и презрительности. Антон был директором транспортного департамента. В его подчинении было около сотни человек: самые разные сотрудники механики, водители, экспедиторы, логисты, диспетчеры, бухгалтера. По ходу деятельности он привык общаться с разными людьми и находить с ними общий язык. от сложного женского коллектива до прямых в словах водителей самосвалов. И считал себя Антон, если быть честным перед самим собой, намного выше Георгия по уровню развития, да и по положению в обществе. Но тот совершенно не испытывал перед Антоном пиетета, общаясь с ним, как общался со своими друзьями. Антон же не привык к такому тону. Он ждал уважительного отношения к себе по умолчанию от всех, ошибочно думая, что вежливость в общении с ним среди мужского, тяжёлого коллектива водителей связана с его харизмой, а вовсе не дежурным уважением к его должности. Рынок труда в городе хоть и не провисал, последние годы в регион потоком шли инвестиции, но условия в строительной компании Колбановых были одними из лучших в области. и за работу в этой компании держались. Так что даже самые прямые водители часто сдерживались в общении с молодым руководителем. Проработав в должности уже пару лет, Антон думал о себе слегка завышенно и принимал как должное, что все вокруг, зная о его положении и должности, к нему обращались как минимум уважительно. Он с выксясом за взаимной вежливостью и не терпел хамства рядом, считая себя интеллигентным человеком. Манеры же Георгия, который за несколько дней отдыха частенько переходил на стиль тагил, сильно раздражали. Но Антон не решался его осадить. Чувствуя ситуацию, Антон понимал, если Георгий даст ему агрессивный ответ на попытку подвести дон беседы под другой знаменатель, общаться будет ещё труднее. По здравому размышлению, Антон решил, что лучше пока сохранить действующее положение вещей. Но Антон уже пообещал себе не единожды, что когда они вернутся на большую землю, он припомнит Георгию и его фамильярность, и его наглость. Георгий же в данный момент, шагая по пляжу, думал только о том, что у него уже тянет живот от голода. Есть хотелось очень сильно. А вода из зелёных кокосов хоть и была вкусной, освежающей, но голод никоим образом не утоляла.